старая жена, старая собака и наличные деньги. В этом мире нет ничего постоянного, кроме смерти и налогов. Вторая мировая война дала доллару невиданную фору. В июле 1944 года Соединенные Штаты собрали конференцию союзников по поводу будущего мировой экономики. Состоялась она в курортном отеле в Нью-Гемпшире, близ горной вершины с пророческим названием «Гора обмана». Но вместо того, чтобы назвать соглашение по имени горы, ему дали имя отеля -Вуд». – Бреттон-Вуд. валютная система установила золотое содержание американской валюты на уровне 35 долларов за унцию. и буквально под прицелом привязала всю западную экономику к этой точке. Обычные зеленые бумажки стали самым выгодным предметом экспорта из США. Однако пир победителей продолжался недолго. В 1959 году с долларов исчезла надпись: подлежит оплате по требованию потребителя, и появился девиз «В Бога мы веруем». Кто-то тут же добавил к этой фразе «Остальные платят наличными». А кто-то всерьез обиделся на этот девиз. В суды посыпались иски от граждан, которые считали, что эти слова нарушают свободу совести, то есть право верить в любых богов или не верить ни в каких. Казначейство, как ответчик по искам, Попыталась обратить дело в шутку и уверяла атеистов, что этот девиз – скрытое предупреждение не слишком верить в доллар. Как в воду глядели. Начиная с 1961 года, покупательная способность доллара стала падать на 3-4% в год, а после 1970 года доллар потерпел новое глобальное поражение. В декабре 1971 года американская валюта была официально девальвирована на 8% по отношению к золоту. Президент Никсон отменил золотой стандарт навеки вечные» в 1978 году. Говорят, что к этому времени запасы Форт-Нокса были израсходованы на выкуп долларов у европейских стран, в первую очередь у Германии и Франции. То есть соглашение, заключенное у горы обмана, было нарушено в одностороннем порядке. Неудивительно, что в последующие 10 лет доллар терял весь ежегодно по 7-9%. В 1988 году темпы обесценивания доллара удалось загнать в приемлемые рамки 3 – 3% в год. Но, как мы заметили, рок дает доллару не более 15 лет. С 2003 года доллар начал свое очередное падение по отношению к мировым валютам и к золоту. И хотя финансисты утверждают, что в долгосрочной перспективе американскую валюту не стоит списывать со счетов, история показывает обратное. 1 октября 1995 года Берлингтонгская Тихоокеанская корпорация рассчиталась держателями своих облигаций за серию, выпущенную в 1895 году железнодорожной компанией «Атчинсон», «Топика» и «Санта-Фе». Потомки и покупатели облигаций получили в 1995 году доллары, покупательная способность которых составила 7% доллара 1895 года. Снижение стоимости относительно золота было еще более впечатляющим. Если бы покупатели облигаций вложили свои тысячу долларов в золото, то могли бы в 1985 году купить около трех фунтов золота. Сегодня этот слиток принес бы им 19 тысяч долларов. А они вместе с процентами за 100 лет получили около 1600 долларов. Кстати, женщина была изображена на американских банкнотах один-единственный раз. С 1886 по 1896 год 1 долларовую купюру украшал портрет Марты Вашингтон. Каждый день бюро гравировки и печати выпускает 37 миллионов банкнот на сумму 696 миллионов долларов. Миллион в 100-долларовых купюрах весит 10 килограммов.